Он сидел, погруженный в глубокое раздумье. Неужели он так страшно заблуждается? Неужели он когда-нибудь пожалеет? Вся его жизнь ставится сейчас на карту. Может быть, повернуть назад? Нет, нет, нет, никогда не бывать этому. Он должен идти напролом, Иного выхода у него нет. Юджин долго сидел и думал. Следующий шаг, который предприняла миссис Дейл, не доставил ей таких неприятностей, как первый — хотя пользы и он не принес. Она вызвала своего домашнего врача, доктора Летсона Вули, пользовавшегося неограниченным доверием своих пациентов. Будучи сам человеком строгих правил, непоколебимым в вопросах чести и морали, он проявлял достаточную широту взглядов и терпимость, когда речь шла о ближнем. — Ну, миссис Дейл, чем могу вам быть полезен сегодня? — спросил он, входя в библиотеку. —